Глава седьмая. Выполнение обещаний. Интерфейс. Произнес Алекс. Не так давно он уже просматривал показатели, поэтому не надеялся так скоро увидеть что-то новое. Однако озарение все изменило. Глаза наткнулись на новый пункт. Сигнатуры. Уникальные. Хаос пространства. 0%. А вот шиворот выворот исчез. Значит, старый навык эволюционировал, так и не добравшись до 100%. Впрочем, с Алексом подобное уже случалось. «Миром! Нас ждет работа!» Довольным голосом сообщил он, чувствуя сильнейший зуд любопытства. Но если раньше ему приходилось по-всякому изворачиваться, тестируя новые навыки или выискивать скрытые особенности после усиления, то теперь у него завелся помощник, способный все это измерить более-менее точно. Или просто посмотреть со стороны и оценить потенциал с высоты своего опыта и знаний. В этом смысле польза от миром была больше. Жаль, только спаринг с ней нельзя было устроить. Отойдя подальше от моря пыли, Алекс развернул домен, чтобы случайно не вызвать ненужный сейчас прорыв, и с некоторой опаской направил хаос пространства на ближайший валун. Раньше шиворот-навыворот как бы искажал пространство. Со стороны можно было даже увидеть сетку трещин или эффект разбитого стекла. Но хаос действовал по-другому. Воздух вокруг камня заполнился миллионами хаотично двигающихся мельчайших точек, напоминающих серую дымку. Дымка казалась невесомой, но, едва образовавшись, словно прожорливый зверь, набросилась на камень и тут же поглотила, оставив после себя кучку пыли. Алекс потрогал кучку. Пыль была такой же мелкой, как в море за спиной. — Миром, твое мнение? — спросил он. «Шиворот-на-выворот действует в основном на энергетические конструкты, а хаос разрушает и энергию, и материю», — выдал вердикт хранитель. «Однако для боя этого мало. Адепта стадии формирования ядра хаос не убьет». «Вот и я так думаю», — кивнул Алекс. Следом пришла мысль, а как теперь проводить операции-то? Ведь шиворот-на-выворот в некоторых случаях позволял довольно точно разрушать паразитные энергетические образования, не затрагивая при этом само тело пациента. Впрочем, эволюция навыка обычно не отменяла предыдущих возможностей. И действительно, небольшой тест показал, что хаос сохранил все преимущества шиворота на выворот. Алекс немного успокоился и переключился на поиски остальных отличий. «Смотри внимательно!» — попросил он миром и начал заполнять хаосом все вокруг. Как и ожидалось, навык обзавелся мощным объемным режимом. Правда, умение пожирало довольно много ресурсов. Но резерв был полон. Поэтому Алекс не останавливался и смог растянуть серое облако на 10 метров в каждую сторону. Дальше плотность хаоса резко падала, и это зависело не от вложенной энергии, а от чего-то еще. Но и 10 метров — неплохой результат, если, конечно, выяснится какая-нибудь полезная особенность облака в бою. Что интересно, навык опустошал резервы, не останавливаясь. При этом поглощая энергию, серое облако плотнело и чернело. Еще одна примечательная черта — Оно не распадалось, стоило снять внимание, в отличие от, например, домена. В этом смысле хаос больше напоминал сферу, которую также можно было накачивать энергией, однако сфера максимум служила внешним хранилищем, а не полноценным объемным умением. Неожиданно возникли непредвиденные сложности. Домен стал распадаться. Вдобавок кожу защипала, а с кожаной куртки посыпалась пыль. Хаос разрушал другие навыки самого Алекса, а также его одежду. Удивительно, но от облака исходило чувство опасности. Но как так-то? Это же его собственный навык. Снова пришла мысль о прожорливом звере, который требует пищи и огрызается на хозяина. С подобным землянин сталкивался впервые. Вибрации разрушения и те были более управляемыми. Однако домен исчез, и Алекс остался без защиты а ведь рядом разрушенная зона». Он незамедлительно переместился на сотни метров назад, чтобы не попасть в прорыв. Но прорыва не произошло. Хотя серое облако высосало не меньше 10 резервов и сейчас спокойно висело в воздухе. Правда, странным образом хаос не излучал энергию, а тратил на самого себя. Непонятно. Это как если бы доменная печь плавила сталь внутри себя, но не грела снаружи. Тем не менее, это был мощный энергетический объект. Излучает он энергию или нет, неважно. Пространство должно было отреагировать. «Почему не полыхнуло?» — недоуменно спросил Алекс, уставившись на клубящуюся дымку. «Ничего не могу сказать. Мне нужны новые метки». Немедленно отозвалась миром и с досадой добавила. «Пока ты был внутри, эта штука полностью уничтожила всю мою сеть. Как языком слезала». «Значит, пострадал не только домяна. Ясно». Подожди, сейчас сделаю тебе новые метки. Готово. Жду анализ. Дай мне несколько секунд. Так, во-первых, хаос разрушает даже твои собственные навыки. это я уже понял, хмыкнул Алекс. Почему прорыва не было? Тут начинается во-вторых. Хаос чем-то напоминает вибрации разрушения, только пепел умеет лишь разрушать, а хаос еще и заполняет все собой и потому работает как барьер. Вот почему пространство снаружи сюда не проникло. Твой навык не пустил. То есть его защитные возможности заключаются в том, что он уничтожает вообще все? Что-то вроде того. Можно сказать, хаос вещественен и очень ревнив. Никого и ничего не терпит на своей территории. Даже тебя. Сомнительное свойства. Ну ладно. Что-то успел еще заметить. За счет большого объема потенциал хаоса в разрушении чужих навыков выше, чем у пепла. «Сейчас проверю, насколько». Миром на секунду замолчала, Алекс почувствовал серию импульсов, выпущенных в сторону облачка. «Да, чтобы пробиться через облако твоему сопернику, придется выложить на порядок больше энергии. По крайней мере, если речь идет о сырой энергии». «Заманчиво, но мало кто лупит сырой энергией». Заметил землянин и для проверки сам ударил по облаку серии лезвий. Однако удары словно испарились, хотя и облако немного предела. «Ах...» работает но все равно озеро пустоты плюс домен защищают не хуже кроме того хаосом сложно управлять и он разрушает другие навыки да и меня самого плюс с ним я как на ладони надо подумать это точно а маскировки можно забыть зато и к тебе незамеченными не подберутся даже лучшие мастера пространства и учти это начальная форма умения я считаю потенциал хаоса раскроется после одного двух усиления будем надеяться «Но ты подала хорошую идею. Раз хаос действует как барьер, так, может, он поможет ходить по разрушенной зоне?» — произнес Алекс, не отрывая взгляда от облака, которое становилось все светлее и светлее, пока не рассосалось полностью. Видимо, вложенный заряд закончился. При этом на этом месте осталась кучка пыли от нескольких крупных валунов. Дождавшись заполнения резервов, Алекс подошел к границе разрушенной зоны и швырнул сгусток хаоса прямо перед собой. Тот улетел вдаль, как и шиворот на выворот, но, в отличие от предшественника, не вызвал никакой реакции. «Работает», — заметила Миром. «Теперь проверим, справится ли он с дыханием флута». Алекс снял одежду, окутал тело хаосом, поморщился от покалываний на коже и шагнул вперед. Но тут же вернулся. Выяснилось, что хотя хаос окружал его, но само тело от дыхания флута не защищало поскольку находился вокруг хозяина, тогда как дыхание заполняло все пространство. «Вот почему тошевца из меня летело. Нужно и мне попробовать нематериальную форму», — решил Алекс, одеваясь. Так как из-за миром он не мог полностью перейти в энергетическую форму, поэтому просто развоплотил правую руку и смешал ее с серой дымкой. Как ни странно, неприятные ощущения исчезли, а одежда не распалась. «А так полегче», — заметил он. Значит, небольшое сродство энергии все же имеется. Но любая материя для хаоса, включая твое тело, — враг. Тем не менее, Алекс был доволен. Похоже, он нашел способ путешествовать по разрушенной зоне. Правда, пока воспользоваться им не мог. А еще, раз хаос защищал от ярости аккреционного диска в разрушенной зоне, значит, поможет и снаружи. В смысле, Алекс сможет пробыть там некоторое время. В одиночку и без прикрытия! Правда, ему останется самая малость — преодолеть притяжение флута и центробежные силы аккреционного диска. Сложная задача, и вопрос защиты тут вставал особенно остро, ведь путь назад — это как плыть вверх по огромному водопаду под обстрелом батареи артиллеристов. Поэтому выбраться в кластер пока что никому не удавалось. Адепты путешествовали лишь в одну сторону — на Зеранг. Да и то обычно они просто падали камнем вниз, молясь, чтобы их защита выдержала обычный спуск, и чтобы они не пролетели при этом мимо планеты. Единственные, кто когда-то покидал и возвращался на Зеранг, шпионы древних во время войны с Икараном. Но тогда их дом был ближе к поверхности, а школы могли объединить усилия 53 дворцов. «Подумаю об этом позже», — решил Алекс. Но он уже понял, что хаос придется развивать. Как сказала Миром, навык раскроется после усиления. Возможно. В любом случае, это первая дельная идея, как добраться до кластера, не дожидаясь, пока планету-беглянку выдернут наружу. В этом случае его точно ничего хорошего не ждет. «Возвращаемся», — объявил он. «Все, что нужно, я выяснил. И даже больше». По пути назад землянин тренировал базис со сферой и размышлял, какие еще сюрпризы ему уготовил Зеранг. Во дворце школы резонанса его ожидало сообщение, переданное через хранителя. Зоб просит тебя срочно вернуться», — произнес Аарон. «Просит или требует?» «Просит». «Значит, ничего важного не произошло, раз Зоб никого не прислал лично. Пусть ждет тогда, а мне нужно встретиться с Валентайн. Где она?» «Я проведу», — любезно предложил хранитель. «Валентайн нашлась недалеко от гостевой площади». К этому времени от армии наемников осталась жалкая горстка в пять тысяч бойцов. Остальных распределили по другим дворцам. Ради такого случая старейшины не поленились лично заглянуть в школу резонанса. «Это все?» — поинтересовался Алекс у девушки, оглядывая сильно поредевший лагерь. всем но это лучшие солдаты, со слов Фанделя. Твой приятель Хабун тоже здесь. Повозмущался, но он уже не такой важный командир, каким был раньше, однако смирился и осматривает новое жилище в городе». «А где Кварги?» Васанда вызвала Фанделя к себе в школу незримых путей. Сказала, что раз угроза нападения Лиги исчезла, то нечего Кваргам в чужих дворцах околачиваться. Васанду своего не упустят. Однако ее можно понять. Это же она оплатит Кваргам. «Кстати, а чем наша школа намерена расплачиваться с наемниками?» Намекаешь, что мы нищие и нам нечего предложить?» Притворно возмутилась Валентайн, уперев руки в бока. «А разве нет?» Оживился Алекс, которого в свете огромного долга земли сильно интересовало все, связанное с деньгами. «Или я чё не знаю. Может, у нас полно сокровищ?» Ф, сбавь обороты! К сожалению, богатыми нас не назовешь, Остудила его полдевушка. «Горы кредитов у нас точно нет!» «А что есть?» «Артефакты со старых времен, хотя их сейчас столько на Зеранге, что они потеряли свою ценность, а добраться до пояса и продать их мы не можем». Но помимо артефактов, наши склады забиты материалами для мастеров, оружием и качественными доспехами. Ну, не то чтобы забиты, однако их много. На первое время хватит. Плюс мы собираемся торговать знаниями. Это как? Наемники же не дикие. Зачем им техники пространства? Речь не о сложных техниках, требующих нашей силы. Многим достаточно, например, простой маскировки. Мы, конечно, не школа глубокой тени, но базовым вещам обучить можем. «Правда, есть проблема. Учить некому. Слишком мало нас». «Ммм... Mm -hmm. Кстати, об этом. Как продвигается набор новых членов?» «Пока диких маловато, но кризис разрешился, и я надеюсь, что сюда будут стекаться адепты с подходящей нам силой. В общем, я уже получала сотню заявок. А будет еще больше». «Здорово!» — обрадовался Алекс. «Но я пришел сюда не за этим. Хочу выполнить обещание насчет лечения». «А я-то думала, что тебе просто нравится терроризировать своего главу вопросами», — улыбнулась девушка. «Не без этого». Они условились, что Валентайн начнет посылать по одному адепту каждые два часа, после чего Алекс отбыл во внутренний дворец. Первый пациент появился через пять минут. Процедура была хорошо отлажена и напоминала работу конвейера. Помогало то, что все члены школы резонанса давно проснулись, и их ядра самостоятельно излечили часть мелких повреждений. Конечно, речь о восстановлении и близко не шло, но хотя бы не приходилось тратить время на банальные вещи типа совсем мелких трещин в ядрах. К сожалению, Миром в этом процессе не участвовала, хотя Алекс не терял надежды когда-нибудь приспособить ее к работе энергетического хирурга. Но пока она скорее мешала, и использовать ее сейчас было просто опасно спустя сутки пациенты закончились. Остался лишь Мавр, но тот находился во дворце Зоба. Аарон пару раз передавал новые сообщения от главного крикуна, который каким-то образом разнюхал о путешествии младшего ученика к разрушенной зоне и о возвращении обратно. Но Алекс упорно игнорировал вызовы. Однако, закончив работы, он решил уважить древнего. Все-таки Зоб в полуофициально возглавлял все основные школы пространства официально потому что официального лидера так и не выбрали. Но не смогли древние окончательно договориться. Передав сообщение Валентайн, Алекс попросил Аарона открыть путь во дворец Голоса Неба, радуясь тому, что не надо топать пешком. К счастью, древние пока сохраняли технологическое преимущество над Лигой и Миточем. Вопрос только, как долго это продлится? «Старейшина зов занят», — извиняющимся тоном сообщала Гамала. «До сих пор...» Хмыкнул Алекс. Он ожидал главного крикуна вот уже два часа. Причем не в личных покоях, а просто посреди моря киселя на голом полу. Ему даже стула не предложили. Мол, «Очень сожалеем, но все помещения заняты. Просим дорогого гостя потерпеть». Алекс подозревал, что вредный стрякашка сильно обиделся, вот и решил потомить землянина в ожидании. Однако тот томиться отказывался, а в тишине и спокойствии тренировал сферу, пытаясь зарядить ее доменом. Выходило плохо. В смысле, шары схлопывались один за другим. Зато эта однообразная нагрузка здорово развивала навык. Не столько за счет нагрузки, сколько из-за сложности самого процесса. Последнее было заслугой миром, которая помогла подобрать наиболее оптимальный режим, измерив точное время существования шара и динамику его разрушения. Миром напоминала тренера, который сам ни за что не мог стать чемпионом мира, но это не мешало ему тренировать чемпионов. Доказательством эффективности хранителя был еще один процент прогресса сферы. С одной стороны, не так много для простейшего навыка, а с другой, прошло всего-то два часа. Наконец Гамала сообщила, что Зоб готов принять гостя и открыла туннель в личные покои старейшины. Младший ученик! Начал было сходу крикон. Не начинай, зоб! Отмахнулся Алекс. «Мы об этом уже говорили. Я давно не твой ученик, де-факто. А недавно я получил сан старейшин из школы резонанса». «Да слышал уже! Эта девчонка сумел таки стать главой! Заболтал своего хранителя!» «Эта девчонка удержала дворец и артефакты в критической ситуации», — спокойно произнес Алекс, усаживаясь в кресло напротив крикуна, хотя ему и не предложили. «Удержала!» «Это сделали кварги, стражи из других дворцов, дикие и наши мастера пространства!» Саркастически заметил Зоб. «Раз ты взялся перечислять всех помощников, то и меня не забудь упомянуть. Или ты не делаешь этого, потому что я сам являюсь частью школы резонанса?» «Твой вклад никто не отрицает. Но без кваргов Валентайн не дожила бы до твоего появления». «Возможно. Однако даже если и так, кварги заключили соглашение не с тобой, а с Васандой». — Это ее надо благодарить за помощь. Да и скелетов вы всем миром собрали. Кроме того, помощь со стороны не умаляет заслуг Валентайн. Без нее школа резонанса уже не существовала бы. — Ладно, признаю, у девчонки есть яйца. — нехотя буркнул Зоб. — Повежливее, между прочим, речь идет о главе моей школы, — напомнил Алекс. — Это похвала! — Вот и похвали так вассанду, а я посмотрю. — Чего вообще от меня хочешь? — рассердился главный крикон. «Справедливого отношения к Валентайн. Она теперь глава. Ты должен относиться к ней соответствующим образом. И не вздумай больше претендовать на ее артефакты. Я серьезно, зоп. Харикун задумчиво посмотрел на землянина, но потом улыбнулся и произнес. «А ты изменился? Стал настоящим старейшиной? Я-то думал, тебя только сохранность родного мира беспокоит. Если отступишь в сторону, мы можем тебе это компенсировать». «Не отступлю. И хватит об этом. Скажи лучше, как у тебя двигаются дела. Ты хотел расплатиться со мной не артефактом, а кредитами. Собрал что-нибудь?» «О, работаю. Но об этом в другой раз. Я тебя позвал сюда, чтобы согласовать дальнейшие действия. Надеюсь, помогать нам ты не передумал?» Поспешно сменил тему разговора Зоб, которого явно раздражала прямолинейность землянина. «Ты отлично понимаешь, что мы связаны. Я назвал свою цену. Вы ее приняли. Точка». «Говори, что нужно сделать». «Есть два вопроса. Первое. связь между дворцами почти завершена. Скоро мы перекроем доступ к планете и сразу после этого хотим начать операцию по освобождению дворца Звездных Строн». «Зачем?» — удивился Алекс, услышав название одного из дворцов, захваченных Лигой. «Я думал, вы на время успокоитесь». «Мы действительно не собирались продолжать войну. Пока не выяснили у пленных, что генерал Чувал, которого ты так удачно пленил...» «Обескровил несколько дворцов, забрав оттуда почти все войска. Мы полагаем, они до сих пор стоят полупустыми, потому что из-за тебя Лига боится переводить наемников через долину. Надо этим воспользоваться. Нам позарез нужен еще один дворец. Тогда Лига не перехватит контроль над дирангом «Все равно не понимаю», — нахмурился Алекс. «Освобождение звездных струн ничего не изменит. У нас дворцов все равно будет мало, а Лиге и сейчас не хватает одной школы для полного контроля планеты». «Зачем же так рисковать? Ты ведь не знаешь, что именно происходит внутри Дворца Звездных Струн». «Я боюсь, что Лига перетянет на свою сторону наших союзников. Альянс Школ Вантана. «А они это могут сделать?» «Все возможно», — пожал плечами Зов. «Пока мы с Альянсом нормально общаемся. Они даже передали нам наших братьев. Однако Альянс понимает текущий расклад сил и требует слишком много за свою поддержку. Если их роль снизится, то и аппетиты станут гораздо скромнее». «То есть все дело в вашей жадности?» — усмехнулся Алекс. «Скорее в жадности Альянса. Ты просто не знаешь их условий. Но это еще не все. Мы должны быть активными, иначе нас сожрут». «А как же план с колодцем?» «Не терпится посетить пустотников? Прекрасно тебя понимаю. Но сейчас наши переговорные позиции слишком шаткие. Все висит на волоске». Нам нужно небольшое преимущество, и после этого я лично сделаю все возможное, чтобы ты добрался до своей школы. Обещаю. Но сначала звездные струны. Хорошо. Что от меня требуется? Тут все просто, — оживился Зов. Операция по освобождению звездных струн должна пройти молниеносно, чтобы Лига не успела ликвидировать спящих заложников. Поэтому вы пойдете небольшой группой. Ты — избранные кварги, лучшие дикие и старейшины из разных школ. Это подводит нас ко второй просьбе. Старейшины слишком слабы. Тебе надо их подлатать. Сделаю. Когда начало операции? Как только мы перекроем зиранг Не доверяю я Лиге. Чую, эти сволочи что-то готовят. Флут. Лорд-главнокомандующий Варп. Лорд-главнокомандующий! Чего тебе, гляна? Разминая шею, спросил Варп. Ему удалось поспать несколько часов. Этого было слишком мало для полноценного отдыха. Но он хотя бы пришел в себя и мог ясно мыслить. Даже успел обдумать недавний разговор с Дуангом. И чем больше Варп думал, тем больше ему казалось, что план сработает. А то, что у них появились враги в Лиге, в общем-то, лично ему даже стало легче. Теперь не придется озираться на одобрение совета. Получив карт-бланш, Варп первым делом перекрыл обмен сообщениями между флутом и кластером. Теперь все шло только через него и доверенных офицеров малованцев, чтобы представители остальных рас не прознали о конфликте между совершенными мирами и не взбунтовались. Новые меры безопасности объяснили защитой от Миточа. В общем, с этой стороны проблем пока быть не должно. Главное, чтобы Глян не принес плохих новостей. Перестройка строителя завершена! объявил помощник. Так это же здорово! Варп так сильно обрадовался, что даже его третий глаз в центре лба непроизвольно приоткрылся, выдавая сильное возбуждение. Новость действительно была хорошей. Гигантская машина умела перебрасывать войска на Зеранг. Но теперь техникам удалось связать ее с дворцами. А вдобавок они соединили строителя с другой думающей машиной — Кракеном, чьи вычислительные мощности были еще выше. Варп поручил это сделать задолго до того, как узнал план Дуанга. В результате Лига, наконец, научилась управлять дворцами так же хорошо, как и сами древние. «Лорд командующий мы можем приступить к экспериментам немедленно!» — воскликнул Глен. «И сообщить школам пространства, а также Миточу, что у нас появилось новое оружие!» «С ума сошел, Глен. «Нет уж. Дождемся, пока наши враги сделают свой шаг, и вот тогда обрушим на них свою ярость!» «А если пространственники будут сидеть тихо?» А, ты плохо их знаешь, ухмыльнулся Варп. Эти гордецы опьянены успехом и непременно захотят его разбить. Поэтому следи за ними, и как только заметишь подозрительную активность, сразу дай знать.